Глава 17. Надя. Я дёрнулась в его руках, пытаясь высвободиться из крепких объятий, но Швед даже не пошевелился, а продолжал впиваться в мой рот жадным и ненасытным поцелуем. Не нужно, Максим, отпусти, выдохнула я и, что было сил, оттолкнула его от себя, чувствуя, как сердце больно колотится о рёбра. Он отступил и долго пристально смотрел мне в глаза. Надя. «Ты же видишь и чувствуешь, что для меня сейчас самое главное — ребёнок. А с тем, что сделал Глеб, он ведь подорвал моё доверие абсолютно ко всему. И мне неприятно думать о короткой интрижке на одну ночь». Я отрицательно покачала головой и обняла себя руками, словно защищаясь от него. «Секс без обязательств — это не про меня». Хотя, возможно, именно лёгкий флирт помог бы мне отличься от плохих мыслей или запутать всё только сильнее в моей жизни». После предательства мужа искать утешение в объятиях мужчины, которого я даже толком не знала, сомнительное удовольствие. Поехали отдыхать, Надя. От его низкого и хриплого голоса по позвоночнику побежали мурашки. Максим открыл для меня дверцу, и я забралась в салон. Всю дорогу до отеля мы ехали в полном молчании. Шведа физ редко бросал в мою сторону короткие взгляды, а я делала вид, что их не замечаю. Губы до сих пор покалывало от его поцелуев, а по телу прокатывалась дрожь от осознания, что отвечала ему, и думала в тот момент о продолжении. Когда мы вошли в здание и подошли к лифту, он снова обнял меня и рывком прижал к себе. "Ты же не меня боишься, а своих ощущений. Тебе ведь понравилось со мной целоваться". Я вся сжалась, внутренне сопротивляясь своим чувствам, которые вызывал этот человек. У меня сейчас всё сложно в жизни, Максим. А новые проблемы мне ни к чему, впрочем, как и привязанности. И я не хочу переходить черту к каким- бы прекрасным любовникам ты в итоге не оказался. Максим улыбнулся, а я мысленно отчитала себя за то, что была слишком разговорчива с ним. Надя, люди часто создают проблемы сами, а ещё выдумывают границы и рамки, которые только у них в голове. Намекаешь, что я твоя проблема? насмешливо спросила я. И не только проблема. Это ведь мне всю ночь ворочаться в кровати, представляя, что через стенку находится объект моего желания, но я не могу к нему прикоснуться. Как будто мои отказы тебя останавливали? Не останавливали. Согласился он и обхватил рукой мой затылок, снова впиваясь губами в мой рот с такой силой, что почти причинял боль. Чувство шли в разрез желанием противостоять мужскому натиску. Сердце бешено билось в груди, а голова кружилась от нехватки кислорода. Шведов не целовал, а поглощал меня без остатка, ничего от меня прежней не оставляя. И если он сейчас не остановится, то единственный способ привести его из-за одно себя в чувства ответить ему пощёчину, если слов он не понимал и не слышал. Сбросив его руку с затылка, я сделала шаг назад, часто и глубоко дыша. Он смотрел, впившись взглядом в мои глаза, А мне казалось, он сейчас снова притянет меня к себе и обрушится на мои губы с новыми подслуями. Но ничего подобного не произошло. Лифт остановился на нашем этаже, двери расступились, и мы вышли. Шведов проводил меня до номера, открыл дверь ключом, но сам заходить внутрь не стал. Молча развернулся и пошёл по коридору к лестнице. Всю ночь я ворочилась и плохо спала. Мне снились кошмары, и на утро я проснулась с разбитой головой. Ощущение тяжести в затылке не покидало меня все предыдущие дни, но я уже научилась терпеть этот дискомфорт. Похоже, что организм, отходя от привычных доз препаратов, получаемых раньше, перестраивался на новый лад. Возможно, во флакончике с лекарством от мигрени, который остался дома, могли быть совершенно другие препараты. Я больше не могла исключать подобные версии с учётом скрывшихся обстоятельств. Проверив почту на телефоне, я заметила входящее сообщение от Глеба. Руки сильно задрожали, а глаза тут же сделались влажными, когда я нажала на значок конверта. Он прислал мне видео с дочерью, их прогулку в парке и как они разговаривали обо мне. Дина без конца спрашивала у него, где мама и когда она вернется. Обещала Глебу, что будет вести себя хорошо, только бы я снова была рядом с ними. В сердце словно вонзили много маленьких и острых игл, каждая из которых была отравлена ядом. «Надя!» В дверях показался Шведов. «Мы вчера договорились, что я поеду с тобой в госпиталь и посмотрю на работу в фонду, а...» Он осёкся, когда я подняла стеклянные глаза к его лицу. Я больше не в силах была справиться с болью и заглушить голос дочери, который без конца повторял. «Папа, а где мама? Папа, я хочу к мамочке. Папа, она скоро вернётся. Папа, а мама ушла, потому что я не ела каши и много баловалась?» Я чувствовала себя предательницей, хотя это было не так. Но ведь моя маленькая девочка всерьёз думала, что мама оставила её из-за каких-то детских шалостей. Что случилось? спросил он, приближаясь. Я бросила телефон на комод и скрылась в ванной. Поток слёз душил меня. Казалось, я в той яме, в которую закинула меня жизнь, мне теперь не выбраться в одиночку. Минуя не было около 15 минут, а когда я вернулась в спальню, Максим сидел на кровати и внимательно смотрел в мой телефон. По голосу дочери, разносившемуся по комнате, я поняла, что он смотрел видео, которое прислал мне Глеб. «Сколько девочке лет?» — спросил Шведов, не оторвая глаз от экрана телефона. «Четыре», — дрожащим голосом ответила я. «Даневич говорил, что ты недавно родила». «Какая разница, когда?» — в сердцах воскликнула я. «Максим, я хочу вернуться домой. Я больше так не могу». Если ты хочешь, чтобы я помогала тебе, верни мне дочь. Мне плевать, что будет учитывать суд. Но она скучает по мне, а Глебу это безразлично. Я каждый день пытаюсь собраться с силами, но у меня ничего не выходит. И чувство такое, что я скоро свихнусь. Ты представить себе не можешь, как это тяжело, когда у тебя отнимают самое дорогое. Он с минуту рассматривал моё лицо. Меня трясло, и я пыталась глубоко дышать, чтобы успокоиться. Я хочу обратно свою дочь. Верни мне её. А после развода я обещаю, что уеду в Псков, и ни ты, ни Глеб обо мне никогда больше не услышите. Мне не нужна ни компания, ни деньги. Я получу диплом, и устроюсь куда-нибудь на работу обычной медсестрой, а когда всё успокоится, переберусь в Москву, в квартиру, которую оставил мне отец. Почему в Псков? Спокойно спросил он. Там живёт сестра бабушки. У неё хороший, просторный дом, она будет нам рада. 4 года, говоришь, задумчиво произнёс Максим и встал с кровати. Ладно, я подумаю, что можно сделать. А сейчас поехали в фонд. У меня ещё много дел на сегодня, а завтра нам нужно быть в Москве. Мне оставалось лишь мечтать о такой железной выдержке, которая была у Шведова. И ехать сегодня больше никуда не хотела, а мечтала забраться под одеяло и заснуть, чтобы хоть немного забыть об этой ужасной действительности, и проснуться, когда всё закончится, один и будет со мной. «Десять минут на сборы», сборы" — сказала он отрешённым голосом и вышел из комнаты, держа в руках мой телефон. Через пятнадцать минут мы спустились на лифте вниз, а затем вышли на улицу. Погода стояла хмурая и накрапывал дождь. Максим достал сигареты, но забираться в машину не торопился. «Получается, ты в аварию уже беременная попала?» — спросил он. «Да», — ответила я, не совсем понимая, зачем он об этом спрашивал. «Но те дни, когда я пришла в себя после аварии, я помню, как в тумане. Машина перевернулась, а я сильно ударилась головой. Меня выписали из больницы уже с округлившимся животом». Я грустно улыбнулась, вспомнив день родов. Глеб так радовался появлению дочери, Неужели так правдоподобно возможно разыграть любовь? И любил ли он меня? Моя секретарь скинула мне на почту список клиник в Москве, которые могут тебя взять на обследование в ближайшие дни. Было бы замечательно раздобыть твоё предыдущее лекарство и отправить его на экспертизу. Ах, это невозможно. Даже если Глеб действительно пичкал меня какими-то запрещёнными препаратами, то, наверное, уже уничтожил все следы. Я могла бы сдать кровь. «Но прошло много времени. К тому же я не знаю, что искать. Это всего лишь твои предположения». «Да, время упущено. Но ничего. После того, как мы вернёмся из Москвы, я что-нибудь придумаю». «Я переслал себе его видео, а у тебя удалил». «Что? Зачем ты это сделал?» «Чтобы ты не засмотрела его до дыр». На полном серьёзе произнёс он, поглядев мне в глаза. «Да». Он же специально всё это делает. Давит на твоё слабое место, и должен признать, у него это очень хорошо получается. Если бы я вовремя не появился утром в твоей спальне, то ты, наверное, была бы на полпути к себе домой. Я опустила глаза и угодила бы примяком его за подденьу. Надя, прошу, возьми себя в руки. Я постараюсь тебе помочь, но мне нужно время.